«Глава двенадцатая. Артур, я подарю тебе рай», — прошептал Маринке прямо в губы, но как бы ни хотелось, не поцеловал. Сдержался, хотя внутри все еще разрывало на части. Мы смотрели друг другу в глаза, и в ее промелькнула какая-то горькая усмешка. Наверное, подумала про рай в шалаше с простым водителем. Ох, красотка, знала бы ты, какой у меня шалашек. Да не один. Только пока рано признаваться. Хочу настоящий и светлый. Пусть даже симпатии с ее стороны, но именно ко мне, а не к моим деньгам. «Артур!» — покачала головой Марина удрученно. «Зачем ты приехал?» И снова взгляд полный горечи. Правда, теперь уже без усмешки и блеска. «За тобой?» Выудил я из арсенала свою самую обворожительную улыбку. Обиженного парня решил из себя не строить, ведь это меня плющит. Так хочется сгрести ее в охапку и утащить в свой настоящий шалашик. Проще сделать вид, что слова меня не задели. И тут уже даже дело не в моем споре с Русланом. Хотя вчера пришлось достать из кошелька сотку баксов. Друг не хотел брать, но пари есть пари. Хотя это не спасло меня от дерзких шуточек с его стороны. И так рвало на части. Чуть машину не развалил на куски. Рванул с места, а после треснул по рулю. «Сама скоро рассыплется, еще и я нервы свои показываю». «Что?» «Крепким орешком оказалась твоя девчонка?» Руслан усмехнулся, рассматривая меня как музейный экспонат. «Неужели нашлась такая, кто смог устоять перед твоим обаянием?» «Ага». Не стал я отрицать очевидных вещей, хотя друга хотелось тупо послать. Снова сдержался, а то обижу хорошего человека почем зря. Водителю на раздолбанные десятки на первом свидании не дают. Может, плохо просил? Продолжал умничать Руслан, но я зыркнул в ответ, чтобы не перебарщивал. Не провоцируй, сквозь зубы процедил. Но мой собеседник все равно... Не впечатлился. Ему поумничать и поскалиться медом не корми, дай только повод. Хотя можно и без повода. В этом весь Руслан. Думаю, и на втором не даст. Друг покачал головой, все так же ухмыляясь с ехидством. А знаешь, она мне нравится. Я закинул ногу на ногу, принимая расслабленную позу. Действительно нравится. Кивнул в подтверждении своих слов, чтобы друг не сомневался. Признался, скорее, даже больше самому себе, чем Руслану. Надо же, как все просто оказывается. Я не хотел теперь уложить Марину в постель из принципа. Из-за спора или чтобы проучить. Как-то все эти глупости отошли на второй план. Я просто ее хотел. И точка. Да, обычная, в плане пафоса и наигранности, хотя по красоте фору даст любой блондинке, кто любит сутками в салонах красоты просиживать. Слишком самоуверенная и даже местами меркантильная, хотя это скорее плюсы, чем минусы. Мне нравились девушки с определенными целями и планами на дальнейшую жизнь. Куда хуже, когда в глазах пустота, как и в голове. При этом полное понимание, чего же она хочет от этой жизни-то. Ну, кроме тряпок дорогих, заграничных курортов и бабла. Тупо очень, лишь раздражение вызывает. А вот в глазах Марины я видел сомнение. Неподдельное и слишком искреннее. Тоже нравлюсь ей, но пока меркантильность перевешивает чувства. Сама себе боится признаться. Что ж, придется малышке в этом помочь. В ответ на мою лучезарную улыбку, Маринка все-таки чуть заметно улыбнулась и продолжала стоять на месте. Не сбежала, что уже в данной ситуации большой прогресс. Придется слегка надавить. Может, не так уж нам и не по пути? Артур, — наконец-то ответила, — но взгляда не отвела. Я очень устала, честное слово. Сутки на работе. Тогда тебе определенно нужен кофе? Подмигнул я игриво. И массаж. Подмигнул, вызывая у девушки очередную улыбку. Можно угостить? Марина, оценивающая на меня, посмотрела, наверняка подумав, что я собираюсь напоить ее растворимым поэлом из автомата в супермаркете. Да, странная она. Мне-то хочется выпендриться, но уж сдержусь. И так не даю волю эмоциям. Придется выдерживать свой неповторимый образ до конца. По чашке кофе и все. Сделала нажим на последнее слово, а я кивнул в сторону машины. «Без массажа». Спорить не стал, а также комментировать последнее утверждение. «Пока добился своего. Она сядет в машину и поедет со мной вместе. Пусть даже кривится при виде этой развалюхи. Знала бы моя малышка, как бесит меня это чудо отечественного автопрома. Но легенду поддерживать надо». Вздохнув, Марина поплелась в сторону десятки. Слава богу, что ехать нам недалеко. Так и быть. В следующий раз приеду на своем внедорожнике. Сошлюсь на срочную командировку шефа. Еще одной поездки на этой... Даже машиной назвать сложно. Тарантайке? Моя нервная система просто не выдержит. Только мы выехали со двора, как у Марины зазвонил телефон. Она посмотрела на экран, вздохнула, но вызов приняла. «Да, бабуль». Пауза, на протяжении которой я боковым зрением наблюдал за девушкой. «Нет, я чуть-чуть сдержусь». И голос такой ласковый. «Надеюсь, и ко мне когда-нибудь она будет обращаться с такой же интонацией. Не волнуйся. Обязательно поем». «Бабушка переживает», — спросил я, когда Марина опустила телефон обратно в сумочку. «Да», — коротко ответила и отвернулась к окну. «Больше просто некому переживать». Я промолчал. Столько боли и горечи в ее голосе. Боюсь представить, какие мысли роятся в ее головке. И хочется, и колется но все-таки согласилась со мной поехать, а значит, не все потеряно. Может, и пора было бы уже признаться, что я никакой не водитель и сам могу нанять хоть пятерых, но азарт игры еще остался. Хотя уже возникло впечатление, что я сам попал в расставленные своими же руками сети. Да, как-то все не так получается, но упорство мне не занимать так что будет Маринка все равно моей. Небольшая кофейня, кстати, довольно дорогая, появилась на горизонте довольно быстро, а то длительные расстояния на этой чудо-технике моим нервам противопоказаны. «Идем?» — поинтересовался, когда выключил двигатель. Марина приподняла бровь, не сводя удивленного взгляда с вывески. «Да?» Заведение довольно дорогое, хотя и не самое пафосное в нашем городе. Сюда? Марина перевела взгляд на мою довольную физиономию. Ну да. Кивнул и на ходу придумал сказку. Я часто в эту сеть заезжаю за кофе для шефа. А вот оно что. Протянула с пониманием и потянулась к ручке. Точно зарплаты водителя хватит. Да. Я вылез из автомобиля следом, проигнорировав издевку в голосе своей спутницы. У меня даже есть карточка на скидку. С гордостью похвастался, глядя, как Маринка скривилась. «Черт возьми, столько лжи за несколько дней. Кажется, я становлюсь сам себе противен, но почему-то не останавливаюсь. Интересно, надолго меня хватит?»